Жировичский монастырь. Легенда утверждает, что в 1470 году пастушкам явилась в сиянии чудотворная жировицкая икона Божьей Матери в ветвях дикой груши. Вскоре для хранения иконы построили деревянную церковь, но в 1520 она сгорела. Думали, что в пожаре погибла и икона, но она снова явилась на камне на пепелище. Для нее выстроили новый храм, вокруг которого впоследствии вырос православный жировический монастырь. В 1609 году он стал униатским на следующие 220 лет. Монастырский ансамбль сложился в XVII-XVIII веках, когда были построены Успенский собор, Богоявленская и Крестовоздвиженская церкви, жилые корпуса и хозяйственные постройки. Монастырь был одним из важнейших духовных центров Речи Посполитой. Сюда паломниками приезжали монархи и аристократы, и, замаливая грехи, делали обители дорогие подарки и крупные пожертвования. В 1644 году местечко Жировичи стало городом, а через 8 лет он получил магдебургское право. В 1839 монастырь перешел в православие. После того, как в 1921 году Гродненская губерния вошла в состав Польши, в монастыре размещалась сельскохозяйственная школа и жили 10 монахов. Сейчас Свято-Успенский монастырь – крупнейший православный мужской монастырь Беларуси. Здесь находится духовная семинария. Главный храм-монастыря – Успенский собор, построенный в 1650 году в стиле барокко, перестроенный в начале 19 века в стиле классицизма. В нижнем уровне храма бьет целебный источник. По легенде, именно в этом месте пастушкам явилась чудотворная икона. Кстати, это самая маленькая из почитаемых богородичных икон в христианском мире. Всего 5,6 см на 4,4 см. Она была первой иконой на территории современной Беларуси, на которую надели папские короны в 1730 году. А сейчас находится в списке 100 самых значимых православных икон мира. В Богоявленской церкви сохраняется древний камень, на котором, по преданию, во второй раз была явлена икона.